на глаза не пущает меня ответил петр степанович признаться от того больше и уехал я из казани в тягость стало жить в одном с ним дому а на квартиру съехать роду нашему будет зазорно от того странству и в петербурге пожил в москве погостил у макарья теперь вот ваши места посетить вздумал злобности вражда ближних господу противны учительно сказала манефа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 — молвил на те слова самокваса. — Все, что мог, уступал. Чужие дивились даже. А ему все хочется без рубашки меня, со двора долой. Сами посудите, матушка, капитал вот ведь у нас нераздельный. Он один брат, от другого брата я один. А он что предлагает? из -за всего имень я отдай ему половину, а другую дели поровну девяти его сыновьям да дочерям, десятому мне. Но что же это похоже?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 Мудреные дела. Мудреные, покачивая головой, проговорила Манефа и, выславши вошедшую было Евдокею келейницу, стала сама угощать Самоквасова чаем, а перед тем, как водится водочкой, модерцей и всякого рода солеными и сладкими закусками. — Потап Максимыч, как в своем здоровье? — спросил Самоквасов после короткого молчания. — Здоров, — сухо и нехотя ответила Манефа. Как ни старался Петр Степанович свести речь на семейство Чепурина, не удалось ему. Видимо, уклонялась Манефа от неприятного разговора и все расспрашивала про свою казначею Тарифу, увидел ли он ее у Макарья, исправилась ли она делами, не говорила ли, когда домой собирается. Завел Петр Степанович про Фленушку речь, спросил у Манефа, чего ее не видно, и правду ли ему сказывали, будто с дорогим она стала небогата.